Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы «Синхронное задувание солнц». Документ 7. Учитывая данную неопределенность, мозговым центром был просчитан вариант с потенциально превентивным нападением на империю зимой, то есть когда основные звездные компоненты в течение нескольких месяцев большую часть суток освещают Брашпутиду. Если конфликт произойдет зимой, то при сильном снижении попадающей на поверхность геи радиации звезд а также уменьшение осадков, климатические изменения будут все же иметь менее ярко выраженный оттенок. В некоторых приполярных областях расхождение со средним значением в похожие периоды будет вовсе незначительно. И все же такие условия сформируются одновременно на значительной территории Эрарбии, и холодные воздушные массы смогут проникнуть далеко на юг, гораздо дальше, чем происходило в хорошо изученный исторический период. Предположительно, морозы будут там, где их никогда не бывало, к примеру, в северной части Мирактропии.